Письмо напомнило ему Раю. Может быть, и она выбралась, роет окопы или работает в колхозе. А если они застряли в Киеве? Нет, об этом нельзя думать. Он читает бойцам передовицу. Отстоять Москву — первейший долг советского воина. Статья ему нравится, все толково, ясно. Он глядит, люди слушают, молчат. Почему-то он снова вспоминает Раю. Она говорила, «Ничего ты не понимаешь, ничего. Может быть, правда, он ничего не понимает». Белогоров сказал ему в прошлый раз, «Хорошо, но суховато». Иосиф говорит, «Жена командира пишет, что Москва теперь военная. Там как у нас. Она музыке учится, должна беречь руки, а пошла рыть окопы, так что... «Нужно держаться! Москва — это не просто рубеж, это вот здесь!» Неловким жестом он показывает на сердце и думает «глупо, как в романе!» Это была короткая передышка между двумя немецкими атаками. Девять дней, как они здесь. Речка. Разве это защита? Ее и дитя перейдет. В первую же ночь бойцы вырыли глубокие окопы, узкое отверстие, едва пролезешь. Немцы атакуют по два раза в день, кругом не осталось живого места, воронка задевает воронку. Главное, мало боеприпасов трудно доставить. Белогоров и Осип пришли подпускать немцев поближе, режим экономии. Белогоров спросил, а нервы у наших выдержат? Осип даже не ответил, на то война. Вчера Зарубин сказал Осипу, «Неужели не страшно?» Осип рассердился, «Ну, страшно. Почему я должен тебе об этом докладывать? Задание, кажется, понятное — держаться. Мало что человек чувствует, не про все он обязан оповещать. Если человек наестся огурцов и его разносит, об этом романа не пишут, пишут про другое». Он поглядел на серое, осунувшееся лицо Зарубина, И неожиданно ласково добавил, «Пройдет, это все нервы. У меня вот зуб болел, положил что-то дантист, еще хуже заболел, а потом действительно прошло. Он сказал, это я вам нерв умертвил. Здесь лучше без нервов. Посидим и перестанем чувствовать. А вернемся домой. Там жена, нервы, все, что хочешь». Немцы решили бросить авиацию. Было это к вечеру. Чуть прояснилось, край неба был грязно-красным. Осип считал тридцать четыре и перестал считать. Должно быть, в старину так представляли конец света. Земля ходит. Сколько у этих сволочей авиации! Почему-то он вспомнил брошюру. Рур! Эссен, борьба за распределение сырья. Потом все помутилось, как будто его с размаху ударили в грудь. Он очнулся, когда Горюнцов, обхватив его, крикнул «Комиссара убили!» «Дай попить, пить хочется». Он выпил глоток и почувствовал тошноту, его вырвало. Сильно болела голова, хотел встать, но зашатался и тотчас лег. На минуту ему показалось, что он дома, болен. Рая принесла горячий чай, аспирин. Сейчас в голове полегчает. — Плохо вам? — это Зарубин. Как будто он далеко-далеко. Ничего сейчас пройдет. — Белогорова! на смерть. Что? Осип вскочил. Белогорова нельзя было узнать, так его изуродовало. Осип постоял шевелил губами, хотел что-то сказать, но не мог. Потом он выговорил. Принимаю командование батальоном. Ночью Белогорова похоронили. Не нашлось дощечки. Иосип написал на жестянке из-под консервов. Капитан И.А. Белогоров пал смертью героя 12-10. 1941-го. Дали залп из винтовок. Немцы в ответ повесили ракеты. Осип вспомнил, как Белогоров мечтал, кончится война, поеду с Клавой в Алупку. Хорошее у него было лицо, глаза хорошие, веселые, умные. Нужно Клаве написать, Буду ждать хоть сто лет. Иосиф обрадовался, что темно. Никто на него не смотрит. По лицу, наверное, видно, до чего размяк. «Связь порвана!» — сказал Зарубин. «Теперь и ждать нечего. Нужно отходить». Такого приказа нет. «Но ведь патронов в обрез! А если они снова завтра полезут?» Приказ был держаться. «Это что, упрямство?» Осип улыбнулся, слушай, я упрямый, это правда. Мне и жена говорила, не могу с таким упрямым жить. От того, что комиссар впервые упомянул о своей семье и зарубину, и другим стало как-то легче. Все заулыбались, а Осип теперь заговорил серьезно, ⁇ Ты думаешь, только у нас потери? Посмотри на том берегу, что делается. Они ночью своих утаскивают, а к речке подойти боятся. Там их штук пятьдесят, по меньшей мере. Эти уж не полезут на Москву. Если отходить только потому, что они лезут, они и до твоей Пензы дойдут. Атака! одиннадцатый или двенадцатый Осип сбился со счету, началась рано утром, только-только рассвело. Нерадостная была земля, дождь, обломанные деревья, изрытые поля, желтая мутная река но Осип казалось, что именно здесь сердце огромной страны. Зацепились, и не уйдем. Немцев подпустили на 200 метров, потом открыли пулеметный огонь, и в одиннадцатый или в двенадцатый раз немцы отхлынули. Осип считал еще штук сорок, если повсюду так не видать им Москвы. И снова зашумело небо. От безобразия. Где же наши истребители? А, впрочем, много ли я знаю? Может быть, у соседей еще хуже? Или наши контратакуют? Одно ясно — нужно держаться. А Клава ждет Белогорова. Где Рая, Аля, Мама? Нет, не буду думать. Лучше считать, как рвутся бомбы. Спокойней. Глава десятая Келлер злобно глядел на хорошо знакомую ему картину. Полосы дождя, рыжая жирная грязь, печи сгоревших домов, искалеченные деревья. А вдали — это поганая речонка. Лейтенант Краузе вчера сказал, перешли через Днепр и топчемся перед какой-то лужей. На этот раз Краузе прав, но он плохой начальник. Грубоват, несправедлив. Раздает железные кресты своим любимчикам. А только увидит маломальски интеллигентного человека, Сейчас же придирается. Какой злой дух придумал эту страну. Здесь и жить нельзя. С тоской Келлер припоминал Берега родного Неккера, Чистые домики, Сады, клумбы, беседки, Обвитые плющом или виноградом. А Франция... Только теперь он понял, как был счастлив во Франции. Можно, разумеется, высмеивать французов, они измельчали, не двигаются вперед, но это все-таки культурные люди. Во Франции нет того комфорта, к которому привыкли немцы, но у французов свои достоинства, они остроумны, элегантны, приятны в общении, а главное, они хорошо нас принимают. Мими, наверное, наврала, синяки у нее были от другого. За все время меня только раз плохо встретили, но ведь Дюма узкий специалист. Ему пошел седьмой десяток, он не может понять, что на свете все переменилось. Хорошо, что я не сообщил о нем в гестапо, немец должен быть великодушен. Притом есть профессиональная солидарность, зачем об этом вспоминать? Как приятно было в Дижоне, а Мими? Сколько он дал бы за одну ночь с Мими? «С весны он живет как монах. Хорошо бы получить отпуск и съездить к Герте. Конечно, сейчас об этом нечего мечтать. Нужно взять Москву. И вот какая-то жалкая речка...»